Глава 21. Хабанеро По улицам еще ходили отряды стражников, которые вполне могли привязаться к нам с двойником. Но я это предусмотрел. Перед выходом я как раз заметил компанию таких бойцов у нас в главном зале и попросил Питера выписать для нас пропуск. Мыл это свои и отправились за продуктами, чтобы было из чего готовить ужин для дорогих гостей. Командир отряда воинов Демиурга отнесся к этой задаче с большим пониманием. А вот мы с двойником, выскочившим, чтобы не привлекать внимания через окно, уверенно шагали в сторону усадьбы Бурвальда. Пару раз нас останавливали, пробовали задавать неудобные вопросы, но выпрошенная бумажка работала, вызывала удивленные переглядывания, тут явно было так не принято, но нас не трогали. «А зачем нам именно туда?» — спросил двойник, когда точка назначения оказалась уже прямо перед нами. «Я не успел это подумать до того, как создал меня, и теперь мне...» «Теперь тебе интересно», — улыбнулся я. «Все просто. Нам нужно подбросить тебя, старухи. А порталов у нас нет, так что забрать тебя должна будет она сама. И единственный известный мне способ устроить что-то подобное — это использовать зеленую слизь». «Думаешь, со вчера еще не успели ее всю прибрать?» — уточнила моя копия. «Да», — кивнул я. «Или просто вызовем новую». Здесь после той драки с участием смерти и демиурга такие помехи стоят, что никто не заметит нового прорыва. И главное, сама старуха не удивится тому, что кто-то добрался до ее стихии в таком месте. А может, тут у двойника загорелись глаза, мы немного улучшим твой план, отправим к повелительнице смерти тебя, а не меня, но устроим так, чтобы почти сразу она подумала, будто на самом деле ты двойник. В итоге она будет считать себя умнее всех, не станет искать возможную ловушку, но и не тронет тебя. Ты же узнаешь, чем она занимается. Возможно, даже сможешь урвать какой-то ее секрет. Когда ты будешь там лично, а тебя при этом не будут воспринимать всерьёз, уверен, это даст нам неплохие шансы. И главное, у тебя будет подстраховка. Если запахнет жареным, активируешь связь с Сан-Вульфом и дашь Дёру. Двойник во все глаза смотрел на меня, ожидая, как я отреагирую на его идею. А я в ответ смотрел на него. «Странно это. Не должна, по идее, моя копия пытаться отправить меня на тот свет, но у меня такое чувство, что именно это он и попытался только что сделать. Весь этот план, несмотря на кажущиеся плюсы, уж больно сложен. А значит, обязательно что-то пойдет не так. Я это понимаю, он это понимает. Тогда почему? Он не так умен из-за того, что создан только из части моей личности, или...» Я попытался вспомнить, какие именно элементы себя вложил в копию, но тут откуда-то сзади долетел звук покатившегося по мостовой камне. Словно кто-то неспешно шел за нами, прикрыв все свои стихийные проявления, а вот такой банальный физический момент просто не учел. Что ж, пока сделаю вид, будто мы ничего не заметили, пусть успокоится. А я пока начну думать, как бы этого шпиона вывести из тени. «Ладно, я все понял, действуем по-старому». Двойник тем временем изобразил, что отдает мне честь, подняв руку к неприкрытой лысой голове, а потом, словно обидевшийся ребенок, со всех ног бросился вперед. Я сначала невольно подался вслед за ним и успел увидеть, как несколько стражников, оставленных присматривать за усадьбой, поворачиваются в сторону двойника. Пришлось резко уходить в сторону, но, к счастью, они меня и не заметили, сосредоточив все внимание на более явном нарушителе. «А ну стой!» Закричал первый из них, призывая свою стихию, и это оказалось что-то связанное с водой и водорослями. «Да я просто посмотреть! Говорят, тут был сам избранный!» Двойник очень достоверно сыграл обычного городского сумасшедшего, готового на нарушение порядка ради каких-то своих тараканов. «Стой!» — снова крикнули ему. Но я довольно обратил внимание, что атаковать стражники так и не стали. Игра сработала. «Там еще полно смерти! Убьешься же!» А двойник тем временем как раз приближался к довольно крупной зеленой луже из слизи, оставшейся от моей стены смерти, которой я прикрыл вчера свое бегство. Он довольно натурально споткнулся, упал, крики стражников стали громче, но я сосредоточил все внимание на губах двойника. «Надо поговорить! Есть информация! Сделка! Карик!» Я смог разобрать только часть слов, но на первый взгляд все было точно в рамках наших договоренностей. Теперь дело оставалось только за старухой. Услышит ли она? Поверит ли? Стражники уже были почти рядом с двойником, тот по-пластунски начал отползать от них подальше, стараясь при этом не удаляться от лужи зеленой слизи слишком далеко. И именно в этот момент я почувствовал, как по воздуху пробежала легкая рябь. И на губах появилась невольная улыбка от осознания того, что стоит за этим. А потом лужа вытянулась вверх, будто превратившись в гигантскую амебу. Мгновение, и она накрыла собой моего двойника. Ещё одно, и они вместе исчезли, словно никого тут и не было. «Что это было?» Первый стражник остановился и начал растерянно крутить головой по сторонам. «Смерть ему в задницу!» — выругался второй. «Кричали же, что место опасно, что не надо туда лезть. Но нет, некоторые считают себя самыми умными, а нам теперь весь вечер придется бумаги заполнять». «Может быть, стоит прямо сейчас доложить о происшествии?» — задумался первый стражник. «О чем докладывать-то будешь?» — усмехнулся второй. «О том, что если залезть в лужу смерти, она тебя сожрет? А то это никто не знает!» Я продолжал слушать разговор стражников, отмечая про себя интересные моменты. Например, они явно не заметили ту самую дрожь в пространстве, что недавно коснулось меня. То ли старуха постаралась скрыть свое появление от них, не сумев при этом дотянуться до тех, кто был подальше, вроде меня, то ли дело просто в моей чувствительности к этой стихии. И Здесь уже причина могла быть и в обмане, который уже не раз помогал мне справиться с проявлениями смерти. И в том, что у принесших мне клятву ветеранов стало довольно много зеленых алтарей. Эх, скорее бы собрать всю силу воронов и гарантированно обезопасить себя от влияния старухи. Мысли крутились в голове, я продолжал следить за усадьбой, за стражниками, и в то же время продолжал анализировать ситуацию с тем камнем, стук которого я услышал за спиной. Пока больше никаких звуков не было. Глаз не замечал ничего странного. Линза и стихии тоже. Кто бы ни шел за нами с двойником, он был хорош. Мелькнула мысль, что можно попробовать двинуться к городской окраине, и там, хорошенько вдарив во все стороны, заставить чужака показаться. Вот только стоит ли доводить до драки с тем, кто умеет так хорошо скрываться? «А что, если не достану, и уже он в следующий раз нанесет первый удар, когда я не буду этого ожидать?» «Если ты хочешь поговорить, давай сделаем это здесь и сейчас!» Я попробовал просто позвать таинственного наблюдателя. Пришлось немного отойти от усадьбы, углубившись в ближайший тихий переулок, чтобы стражники, продолжающие обсуждать смерть неизвестного неудачника, ничего не услышали. При этом я все равно старался держаться к ним поближе». Сквозь просвет между потемневшими от старости домами мне было прекрасно видно и их самих, и главный вход усадьбы. Ведь если таинственный незнакомец сейчас скрывается, то делает это не только из-за меня, но и из-за хозяина города, Демиурга. А в случае, если переговоры зайдут куда-то не туда, с помощью стражников я всегда смогу привлечь к нашей потасовке карика и снова сбежать, прикрывшись его силой и самомнением. «Так и будешь молчать?» Я снова позвал незнакомца, заодно применив новую схему по его обнаружению. До этого я искал его самого. И он, явно подозревая, что так и будет, сводил на нет все мои усилия. Но ведь поиск можно построить и по-другому. Например, как работают некоторые современные системы обнаружения. Они ищут не только сам объект, но и его попытки отследить пространство вокруг себя. «Вот и мне сейчас можно пойти по похожему пути». «Стихия обмана. Защитная форма пирамиды». Я использовал технику, нацеленную не на врага, раз уж не знаю, где он, и не могу к по нему попасть, а на себя. А дальше было уже просто — следить не за окрестностями, а за защитой. И когда обман преображал касающиеся его тонкие щупальца чужой силы, мне только и оставалось, что отслеживать направление, да рассчитывать расстояние. «Ну привет!» Я заметил, что две волны чужого интереса прикатились из одного и того же места, и сделал свой ход. Ударил в замеченную точку обманом, преобразовывая скрывающую противника стихию и вытаскивая его в обычное пространство. «Но «Ну, привет, кот», — ответила мне Сарика. Как оказалось, это была именно она, повелительница Гнили, которая снова пробралась в Каррию. «Шансы, что ты вернешься, были не очень-то высоки». Но по-другому мне тебя было никак не найти, и я рискнула. Как оказалось, это было не зря. Сколько интересного увидела. Кто был тот человек, которого ты провел к старухе? Что в нем ценного? И не ври мне. Девушка стояла ко мне в полоборота, словно специально, чтобы продемонстрировать длинный тонкий шрам на спине. В ее обтягивающем то ли платье, то ли костюме черного цвета с открытой спиной эта красная линия так и бросалась в глаза, такая свежая. Я готов был поклясться, что вчера сам вот так Сарику точно не задевал. А Карик, этот крепыш вполне мог зацепить повелительницу гнили, и теперь та, похоже, горит желанием отомстить за свое унижение. Естественно, мне. Какой смысл желать мести тому, до кого ты не можешь добраться? Хотя нет, здесь амбиции Сарики играют мне на руку. Это, избранного в свой список, внесет и не поморщится. Я решил остановиться на том, что повелительница Гнили на самом деле просто заинтересовалась мной и пришла поговорить. Конечно, задние мысли у нее при этом тоже были, но не такие, чтобы просто убить меня во что бы то ни стало, и все. «А ты хороша», — ответил я девушке вслух. «Догадалась, что я могу тут появиться, и дождалась меня. В том, что ты увидела, что у моего спутника не было стихий, и что он обычный человек, я тоже не сомневаюсь». Прежде чем переходить к серьезной части разговора, я решил закрепить в сознании Сарики правильные мысли. Я хорошо замаскировал двойника под обычного человека для старухи, и на эту обманку купилась не только она. Вот только что мне может понадобиться от повелительницы Гнили. К чему стоит вести этот разговор? «Не уходи от ответа!» Сарика попробовала на меня надавить, но я только улыбнулся в ответ. «Не стоит считать меня глупее, чем ножка от табуретки», — махнул я рукой. «Тут ты полный придурок бы догадался, что ты пряталась не просто так. Покажешь больше силы, и Карик снова придет по твою душу. Оно тебе надо? Так что это я, скорее, мог бы попробовать с тобой разобраться, пока ты вынуждена работать в режиме незаметности». «О, поверь, ты его тоже заинтересовал», — хмыкнула Сарика. «Так что теперь, если он снова заглянет к нам на вечеринку, так просто ты уже не уйдешь. «И именно поэтому мы говорим». Я сделал несколько шагов навстречу девушке. Все-таки разговор на расстоянии в 20 метров уж больно отдает неуверенностью, а у меня, кажется, появилась идея, чем Сарика сможет мне пригодиться. И для этого будет лучше, если девушка станет относиться ко мне еще серьезнее. Ты расскажешь мне про своего спутника? Повелительница гнили решила немного сменить свой подход, и я понял, что наши отношения начинают меняться. Уже не угрозы, а торг. Легко кивнул я. «А ты в ответ расскажешь мне все, что знаешь про путешествия во времени. Меня интересуют переходы дальше нашей эпохи, во времена до Атона». «Сделка?» На лице Сарики после моих слов вообще ничего не отразилось, словно передо мной было не живое существо, а статуя. «Сделка?» — кивнул я, а потом начал рассказывать о двойнике. «Надо было и не сказать ни слова лжи, и не выдать свои планы целиком». «Вчера, уверен, ты тоже узнала об обычном человеке из будущего, который помогает клану Хо, и которому почему-то доверяет его лидер». Небольшая пауза, чтобы проверить реакцию. «С чего ты взял, что не раскрыл сейчас мне этот секрет просто так?» Сарика ехидно подняла бровь. «Ты вчера была в другой усадьбе, выпотрошила там всех. Эта информация была не какой-то великой тайной, а сплетнями, которые обсуждали все слуги клана». В общем, вероятность того, что такая въедливая личность, как ты, могла это пропустить, на мой взгляд, равна нулю». Я спокойно ответил на выпад и продолжил. «Так вот, я узнал об этом человеке, потом подумал, что эта тайна наверняка интересует и старуху, и решил подбросить ей кое-кого похожего, без алтарей, чтобы приблизиться к ней и попробовать выведать ее секреты. Если получится, вот это уже будет достойной добычей, за обладание которой мне серьезно заплатят». — И деньгами, и информацией, и силой. — С чего ты взял, что старуха поверит, будто твой человек — это тот же самый гость клана Хо из будущего? — спросила Сарика. — Кажется, по основной части моей истории у нее вопросов не было. — А я, вернее, мой человек, и не будет ей это говорить. Тут хватит того факта, что у него нет алтарей, что он не из нашего времени, и что я сказал ему пару интересных вещей, которые смогут привлечь внимание врага Демиурга. Я широко улыбнулся, уже зная, что будет дальше. «Из какой он эпохи? И что ты ему сказал?» — выпалила Сарика. И сразу же поморщилась, недовольная тем, что позволила себе так много эмоций. «Это уже не входит в нашу сделку», — я пожал плечами. «Я рассказал тебе, кто был со мной, и даже немного больше. Как именно я буду водить за нос старуху, не твое дело. Впрочем, если все сработает, то я буду готов обсудить с тобой и остальными лидерами сопротивления цену» задобытые мной секреты. Возможно, они будут не так уж и хороши, и тогда даже с вашими не самыми крупными бюджетами можно будет подумать о том, чтобы их выкупить. Последнюю мысль я добавил с целью немного сгладить впечатление от резкого отказа. Пусть Сарико вспомнит, что мой будущий успех зависит от случайностей. И главное, если даже не сработает, как и задумано, она еще сможет к нему присоединиться. За скромную плату. Но какое это имеет значение, когда на кону стоит власть, настоящая власть? Вроде бы получилось. Сарика задумалась, замолчала, и теперь пришла моя очередь задавать вопросы. «Так что насчет путешествий во времени дальше эпохи Атона?» — спросил я. «Они невозможны», — быстро ответила девушка, и сразу снова замолчала. «Детали», — также коротко бросил я, — «это факт». Проверенные алхимики сразу из нескольких кланов делали расчеты. «Сколько энергии требуется на преодоление одной единицы времени?» — вздохнула девушка. «Было в теории и на практике доказано, что в момент победы над смертью в прошлой войне сила Атона и других стихий оказалась настолько велика, что преодолеть ее по нити времени стало просто невозможно. Это один из законов бытия», — пояснила Сарика, заметив мои нахмурившиеся брови. «Если ты достиг самой вершины...» То мироздание фиксирует это, закрепляя в реальности. А то, если бы можно было пройти дальше в прошлое через такие точки, то любые достижения теряли бы смысл. Всегда мог бы найтись хитрец, который бы вернулся назад и убил тебя в самом начале пути, пока ты еще слаб. А так, зафиксировал результат, и можешь быть спокоен за тылы. Помимо точки Атона, лично я знаю еще эпоху Сестер Смерти Банни и Каринии, которые тоже смогли добиться почти абсолютной власти. И века разрушения, когда почти все миры пали от руки Владыки Тени. Вот его имени, кстати, так никто и не знает. То есть кто-то побеждает других, становится почти всесилен, и дальше этой точки истории уже не пройти? И так раз за разом? Я почти дословно повторил слова Сарики, чтобы выиграть время. Вот ведь какая неожиданная подстава получилась. Я подозревал что-то подобное, когда мой полет во времени сначала так резко замедлился, а потом и вовсе оборвался. Впрочем, тогда это были просто наблюдения, а сейчас полноценная теория, описывающая подобные путешествия в целом. Кстати, теперь стало понятно, как именно я сам, а до этого и дух зла, смогли, в принципе, отправиться в прошлое. У нас по факту случилось что-то вроде века разрушения, который упомянула Сарика. Мы оказались в одной из точек бифуркации. Вот такая возможность и появилась. Так и Атон. Добившись всего и оказавшись на вершине, открыл путешествие и выписал себе карика. Это было то, что подтверждает теорию, а теперь противоречия, ведь их тоже немало.